Глава 33. Но конец не наступил. По крайней мере, в этот момент. Внезапно обстрел прекратился, в навиший тишине раздались какие-то сдавленные всхлипы и послышалось два удара. Путешественники посмотрели друг на друга. Что случилось? удивился Артур. Не стреляют, ответил Захат. Почему? Кто знает. Хочешь пойти спросить? Нет. Они немного подождали. Ау! окликнул Форд. Тишина. Странно. Может, ловушка? У них мозгов бы не хватило. Подождали еще. Ладно, решил Форд. Схожу, посмотрю. Он оглядел товарищей. Неужели никто не скажет: "Нет, давай пойду я"? Все покачали головами. "Ну что ж", произнес Форд и встал. Вначале ничего не произошло. Потом тоже ничего не произошло. Форд напряженно всматривался сквозь дым, поднимающийся от расплавленного системного блока. Затем осторожно шагнул вперед.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 Форт нагнулся и подобрал оружие, не встретив никакого сопротивления. Полицейский был мертв. Житель Каппы Бахвалона. Он дышал метаном и не мог существовать без кафандров в кислородной атмосфере Магротеи. Маленький компьютер в его ранце, управляющий системой жизнеобеспечения, судя по всему, внезапно перегорел. Форт испытывал сильное удивление. Такие контролирующие устройства были субэфирно связаны с главным корабельным компьютером и просто не могли отказать. Он поспешил к другому телу и обнаружил, что с ними произошла та же невероятная вещь. Порт подозвал остальных. Они подошли, разделяя его удивление, но не любопытство. "Давайте выбираться из этой дыры", предложил Зафот. "Если то, что я ищу здесь, то мне этого идарам не надо". Он схватил смертобой, пальнул в ни в чем не повинный бухгалтерский компьютер и бросился в коридор. И едва не пальнул в летательный аппарат, стоящий поодаль. Артур узнал его. Это была машина с Ларти Бартфаста. На пульте управления лежала записка со стрелочкой вниз. Записка гласила "Пожалуй, лучше всего нажать эту кнопку".